Роке Пьерогист, 1856-1920, французский генерал, командовавший Первой армией, военный министр в 1916 году, Морис Сарай, 1856-1929 генерал, командовавший Третьей армией в первой битве на Марне. командовал силами союзников, посланными на помощь Сербии после вступления Болгарии в войну на стороне Германии. Однако его присутствие в Греции, по сути, не помогло Сербии и не сдержало Болгарию, был смещен в 1917 году. Правда, именно с ее лицом, с такой, какой она предстала мне впервые у моря, Я связываю многое из того, о чем, несомненно, напишу. В некотором смысле у меня было основание связывать все это с ней, ибо если бы я не отправился в тот день на набережную, если бы не узнал ее, все эти идеи не получили бы развития, при условии, что они не были бы вызваны к жизни чем-то другим. Но здесь как раз и крылась ошибка. ибо производное удовольствие, которое мы ретроспективно изыскиваем в красивом женском лице, проистекает из наших собственных чувств. На самом деле, страницы, которые я напишу, Альбертине, тем более Альбертини тогдашней, были бы непонятны. Но как раз благодаря тому, это, кстати, предостерегает нас от чрезмерного увлечения интеллектуальной атмосферы, что она так отличалась от меня, она оплодотворила меня горем и даже еще прежде простым усилием представить себе что-либо отличное от себя. Если б она способна была понять эти строки, одним этим она была бы не в силах их вдохновить. Теперь я понял, Что значит старость, старость, абстрактное представление, о которой мы сохраняем, быть может, дольше других реальностей, глядя на календари, датируя письма, празднуя свадьбы друзей и их детей, не понимая либо из страха, либо из лени, что это значит, до тех пор, пока не встретим незнакомца типа господина Аржанкура, и он не возвестит нам, что мы живем уже в новом мире. Пока внук одного из наших приятелей, юноша, с которым мы, сами того не сознавая, держимся на равных, не улыбнется, словно мы потешаемся над ним, ибо человек нашего возраста годится ему в деды, я понял, что значит смерть, любовь, радости духа, польза скорби, признание и так далее. И если имена и потеряли для меня всю свою неповторимость, то слова открыли мне весь свой смысл. Красота образов находится за пределами вещей. Красота идей перед ними. Так что я не испытываю восхищения, когда могу лицезреть вещь, и понимаю ее красоту лишь тогда, когда ее больше нет. В целом, размышляя над всем этим, я осознаю, что материя моего опыта, будущая материя моей книги, была подарена мне Сваном, даже если отбросить в сторону все, что относилось лично к нему и к Жильберте. Ведь именно благодаря ему, еще в Комбре, я захотел поехать в Бальбеке, Без него родителям никогда бы не пришло бы в голову отправить меня туда. Я не познакомился бы с Альбертиной и Германтами, поскольку моя бабушка не встретила бы госпожу де Вельпаризи, представившую меня Сен-Лу и господину де Шарлю, что привело к моему знакомству с госпожой де Германт и через нее с ее кузиной». так что даже мое присутствие в эту минуту у принца де Германта, где мне внезапно пришла в голову идея моего произведения, то есть я обязан Свану не только материалом, но и формой, стало возможным лишь благодаря Свану. Эта цветоножка, быть может, была слишком слабой, чтобы содержать в себе протяженность всей моей жизни. Сторона Германтов в этом смысле была продолжением стороны Свана.